Глава 9. Саша подаёт гениальную идею. Дорожка в кустах вывела нас на улицу Покрышева, прямо к Сашиному дому. Мы по очереди вылезли на белый свет, щурясь, отряхиваясь и кашляя. Прохожие поглядывали на нас с неодобрением. Да, колоритную компанию мы с собой представляли. Все в песке и пыли, чумазые, обтрёпанные, вызергили на лбу синее пятно, у Саши оторван рукав. «Мне надо переодеться», — капризно сказала я. «У меня из всех швов песок сыплется. Вымыть голову, зубы, в конце концов, почистить. Я не могу ходить таким чучелом в общественных местах». «Все, вы как хотите, а я домой». Саша посмотрел на меня, потом на Изергиль и захохотал. «Семейка Адамсов, честное слово». Я показала ему язык. Саша заткнулся. Знаю, сам такой. Пошли ко мне. Родителей дома нет, хоть почистимся. Отличная идея, поддержал его Изергиль. И одежду постираем. Ладно уж, кивнула я. Всё равно мама в таком виде меня на порог не пустит. Через полчаса мы уже сидели в Сашиной комнате, сохли после мытья. Вся кухня была увешена нашими постиранными одежками. Проголодавшийся Саша разогревал в микроволновке какие-то полуфабрикаты. Из Иргиль, нарядившись в халат дяди Игоря, сидела в кресле и пришивала Саше оторванный рукав. Пятно с ее лба бесследно исчезло. Я стояла в коридоре и трепеща набирала номер родителей. Трубку, слава богу, взяла мама, а не папа. «Привет, мам!» — робко сказала я. «Извини, что сама не позвонила». Мамин голос был таким сухим и резким, какого я никогда в жизни не слышала. «У тебя совесть есть или нет?» Ни о ком не думает, кроме себя. Ничего не сказав, не предупредив, уезжает к подруге, как будто так и надо. Ей наплевать, что мать из психовалась, разыскивала её по всем знакомым. Мам, ну Изергиль же позвонила. Какая ещё Изергиль? Я не знаю никакой Изергили и знать не хочу, и никто её не знает. А подружка твоя Марина сказала, что эта Изергиль в мае бросила училище и из дома сбежала. Ангелечка, ну как так можно? Уехала неизвестно куда, неизвестно к кому. Родителям не позвонила. Ты же нас в гроб загонишь. Папа рвался вчера заявление в милицию подавать. Ну, мам, прости. Я слышать ничего не желаю. Где ты сейчас? У Хольгеров. Быстрей езжай домой. Я пока позвоню отцу, порадую его, что ты нашлась. Ох, ещё неизвестно, что он тебе скажет, когда с работы придёт. Зазвучали короткие гудки. Мама в сердцах бросила трубку, чего никогда себе не позволяла. Я вся красная вернулась в комнату. Изагриль подняла голову над щитём и вопросительно взглянула на меня. Что, получила выволочку? Весело спросил Саша, появляясь в дверях. Всё, ребят, я еду домой. Папа будет делать из меня шашлык. Изагриль взглянула на меня и скривила губы. Домой? Ты что, серьёзно? В каком смысле? Думаешь, Джеф, тебе это так оставит? Ты ведь его надул с Дейсерийским морем раз, развалила крепость, два, унизила его, три. И если мне не изменяет память, он собирался извлечь из тебя какой-то эликсир. Мне же помогли, пробормотала я. Тот бедуин. Насколько я поняла, больше он тебе помогать не будет, возразила Изергиль. Помнишь, он сказал: Не надейтесь, что всё закончилось. Хуже впереди. Он всё время всякие гадости говорит. Нет, я согласен за Дзергилью. Нельзя всё так бросить и разойтись. Нам было сказано: ищите крышу, заявил Саша. Кого-нибудь покрутить Джеффа? Есть у тебя такие на примете? Хорошая идея, поддержал его Изергиль. Но тут важно не ошибиться. Есть-то есть, есть» проворчал я. Но я не уверена, что стоит к нему обращаться за помощью. Ты о ком? Есть в академии такой профессор Хохланд, занимается историей алхимии. Я о нём слышал, прервал меня Сашка. Крутой чел. Большая академическая шишка. Антонина направила меня к нему на лето заниматься. Неплохо, одобрила Зергиль. Антонине можно доверять и её рекомендациям тоже. Пойди к этому Хохланду и всё расскажи. Он плохого не посоветует и тебя защитит. Я так и хотела, сказала я. Но понимаете, позавчера я приехала в старую деревню глянуть на липовые развалины. И как вы думаете, кого я там встретила? И я рассказала о том, как Хохланд вышел из библиотеки весь в оранжевом порошке и о чём он разговаривал со своим коллегой. Несколько минут мы все думали. Ну и что? сказала наконец Зергиль. То, что Хохланд оказался в твоей библиотеке, ни о чём не говорит. Там не был столклассся академии. «Ты что, такой повод! Горящая библиотека перестала гореть!» «А Хохланд, как ты говорила, специалист по древним книгам!» «Но эти разговоры! Того, кто оживил море в подвалы, без суда и следствия!» «Дались тебе эти подвалы!» — поморщилась Изергиль. «Какая ты наивная гелька! Это же мастера реальности! У них свои законы и свои интересы! Естественно, они хотят найти мастера, который не входит в их систему!» Но может творить такие вещи, которые им не по силам. Они хотят устранить возможную опасность со стороны Джеффа, поскольку он уже доказал им, что он человек опасный и непредсказуемый. Но ты-то не Джефф. Ты не выступаешь против Хокленда, ты его собственная ученица. Это всё логично, согласилась я. Но вдруг ты не права? Знаешь, мы как сапёры, ошибиться можно только один раз, потому что второго уже не будет. Я знаю, что нам делать заявил друг Саша. Как подстраховаться? Надо узнать всё правду про хохланды. Есть один человек, его зовут Андрей Михайлович Савицкий. Когда меня определили на курс иллюзионистов, он несколько раз приходил к нам на занятия. Просто сидел и смотрел. Потом пригласил нескольких ребят, в том числе и меня, походить к нему на спецкурс. Очень прикольный курс, кстати. Что-то о том, как вычленять из внешнего облика человека типичные черты и менять внешность минимальными средствами, убирая эти черты или заменяя на чужие. У меня это получалось неплохо. Когда спецкурс закончился, Савицкий вернулся обратно в академию, но мы с ним продолжали общаться. Он мне иногда звонил, приглашал на интересные семинары, задания подкидывал. Потом случилась эта штука с кассетой. С тех пор мы с ним не встречались. Так я все это к чему рассказываю? Дело в том, что Савицкий ужасно не любит твоего учителя. От него-то я и услышал о Хохланде, что, мол, большего подлеца свет не видывал. Я так понимаю, что у них внутри Академии какое-то соперничество. Вот я и предлагаю. Поедем к Савицкому и спросим, что плохого он знает о Хохланде. Так и узнаем, стоит ли ему доверять. С полминуты мы молчали, обдумывая вариант. «А если Савицкий не захочет нам ничего рассказывать?» – спросила я. «Он нас не знает. Подумает, что провокация. Есть два выхода, заговорила Езергиль. Первый Саша спросит, как будто от себя, ничего не говоря о нас. Второй мы приходим к нему вместе и рассказываем всю правду. Что-то мне не нравится второй вариант, нахмурилась я. Хорошо. Рассказываем правду, но не всю. Если этот Цвицкий сильный мастер иллюзий, то обмануть его будет нелегко по определению. А я всё же попытаюсь, сказал Саша и пошёл в прихожую звонить. Про нас ни слова, крикнул я ему в спину. И про дракона, и про Джефа не говори. Изергиль с сомнением покачала головой. Из прихожей вскоре донёсся бодрый сашин голос. Ты никогда не думала о том, чтобы сменить училище? спросила вдруг Изергиль. Нет, ни до умения ответила я. А что? Возможно, придётся. Не поняла. Но никаких объяснений я не дождалась. Голос прихожей затих. Я услышала звук повешенной трубки и тяжкий вздох. Потом в комнату вернулся Саша. Ну вот что, девчата, сказал он, пряча глаза. Первый вариант не прокатил. Доедаем, заканчиваем сохнуть и едем к Совидскому знакомиться.